Глава тринадцатая «Безымянный, владыка!» Девчонка опустилась на корточки рядом со мной. «Ты сможешь исцелить себя». «Это что, здесь все умеют? Или только те, кто носит золотые пряжки?» «Я что, похож на целителя?» Видимо, я в очередной раз сморозил какую-то несусветную глупость. На лице девчонки появилось неподдельное изумление, но высказывать его вслух она не стала. «Велишь позвать кого-нибудь, владыка?» Девчонка огляделась по сторонам. «Я быстро!» «Нет, не вздумай! Я едва успел поймать ее за запястье. Не уходи, прошу тебя!» Мне вдруг стало страшно ее отпускать. И не потому, что вместе с ней могут прийти серебряные или бронзовые, Но она не удрала, бросив меня истекать кровью и подыхать в пыли на этой улочке. И, пожалуй, останется рядом, если я все-таки отключусь. «Как пожелаешь, владыка?» — схлипнула девчонка. «Мне... мне больно». «Прости, я разжал пальцы. Я не хотел тебя обидеть». «Идиот! Ей же всего лет семнадцать, не больше. Я вдвое ее тяжелее, в пятеро сильнее даже сейчас». От моей хватки на смуглой коже уже проступили синяки, но девчонка тут же вытерла слезы рукавом, и я понял, как она на самом деле напугана. И куда больше, чем эти г**ные безымянные и пропитавшая половину моей куртки кровища, ее напугал я сам. Мое извинение. Похоже, обитатели бронзовых кварталов не привыкли даже к банальной вежливости со стороны высокородных кшатриев. Что ж, тем лучше для меня. Вряд ли она решится отказать, если я попрошу. «Ты поможешь мне?» — снова заговорил я. «Здесь найдется какое-нибудь укрытие, где меня не смогут отыскать». И без того не маленькие глаза девчонки выпучились, увеличиваясь еще чуть ли не вдвое. «Да что я опять сказал? Не так, черт возьми!» «Мой дом? То есть дом Торила?» — пробормотала она. «Если пожелаешь, владыка, я не желаю тебя оскорбить». Тем, что пригласила в гости. «Да что с этим чертовым миром не так?» «Пожелаю». Я уперся ладонями в песок. Я сам. Лучше, лучше забери мой меч. Помочь подняться она все равно бы не смогла. Чтобы оторвать от земли мою тушу, понадобилось бы пять таких девчонок. Но огромный меч оказался ей по силам. Она кое-как замотала оружие в тряпку и зашагала вперед, показывая путь. И я то и дело останавливался отдышаться и оставлял на стенах кровавые отпечатки. Но все-таки упрямо ковылял следом. Все четыре закорючки на пальцах почти слились с кожей, а дракончик выцвел чуть ли не до самой головы, но хотя бы еще посвечивал глазками-лампочками. Держался, как и я сам. Судя по весу намокшей куртки и испачканным джинсам, из меня вытекло уже целое ведро крови. Удивительно, как я вообще еще мог держаться на ногах. «Ты выживешь там, где другой падет», — так, кажется, говорили голоса в голове. «Что ж, похоже на правду». Несмотря на синяки, ссадины, ушибы и рану от ножа, я двигался. Медленно, тяжело и неуклюже, но все-таки достаточно уверенно для того, кто по всем медицинским нормам уже должен быть покойником. В очередной раз, сворачивая следом за девчонкой за угол, я заметил, что стал переставлять ноги чуть бодрее. Нет, до полного выздоровления еще далеко, и все же я хотя бы перестал истекать кровью, как подрезанная свинья. Похоже, темный дар Антаки не может быстро справиться с травмами костей позвоночника, но без особого труда залечивает порезы и колотые раны. Ублюдок безымянный вогнал в меня нож по самую рукоять какие-то несколько минут назад, а я уже почти перестал чувствовать боль. В боку все остальное пока еще страдало. Спина до сих пор будто взрывалась при каждом шаге. «Мы почти пришли, владыка». Девчонка толкнула тоненькую деревянную дверь, и отступила, пропуская меня внутрь. «Ты сможешь подняться?» «Лестница». «Мать ее, лестница». «А если я скажу нет, понесешь меня на руках?» — проворчал я, забираясь на первую ступеньку. «Попробую». Кое-как одолев два пролета, я понял, что уже наступаю девчонки на пятки. Чертов меч оказался для нее слишком тяжелым, но она и слова не сказала. Только с каждым шагом дышало все тяжелее и едва слышно хныкало себе под нос. «Нет, так не пойдет». «Отдай!» — буркнул я, отбирая сверток. «Я справлюсь». «Как пожелаешь, владыка», — отозвалась девчонка. «Здесь я живу». Скромненько. Даже по сравнению с бронзовыми вагонами в поезде, не говоря уже о серебряных и золотых. Узенькие окна без стекол, несколько пыльных сундуков, столик с глиняной посудой и пара плетеных ковриков, расстеленных прямо на полу и покрытых прямоугольниками из толстой коричневой ткани. Кажется, постели. Не дожидаясь приглашения, я бросил меч на пол и сам рухнул на ближайшую. И только потом подумал, что перепачкаю здесь все кровью. Но что уж теперь. Спасибо тебе, кто бы ты ни была, выдохнул я. Но если еще раз назовешь меня владыкой, клянусь, я врежу тебе по заднице. Как пожелаешь, тихо пискнула девчонка, отступая куда-то в угол. Но как... как мне тебя называть вла... — Рик! — буркнул я. — Зови меня Рик. — Рик! — девчонка повторила, будто пробуя на вкус незнакомое имя. — Откуда ты? Как ты попал в бронзовый круг? И зачем? — Это долгая история. Я заворочался на постели, стаскивая куртку. Казалось, не так уж и тяжело. И не так уж грязно. Кровь давно не текла и даже успела подсохнуть. Куда сложнее вышло с футболкой. Тонкая ткань намертво прилипла к коже, Я смог отодрать ее только вместе с изрядным количеством волос живота. И это оказалось, пожалуй, чуть ли не больнее удара ножом. «Проклятие!» — прорычал я, отшвыривая ни в чем не повинную шмотку куда-то в угол. «Да чтоб тебя!» Впрочем, сами раны выглядели куда лучше, чем одежда. Почти затянувшийся глубокий порез на левом плече и узкая дырка прямо под ребрами. Неровная, скорее треугольная. Похоже, ублюдок пырнул меня граненым клинком. Жидковатое зрелище. Но бояться уже нечего. Что ж, умирать я, похоже, не собираюсь. Я провел кончиками пальцев по ране на ребрах и подтянул под себя ноги, устраиваясь поудобнее. Может, расскажешь, кто такие безымянные? И какого черта они пытались меня прирезать? Им запрещено заходить в город, негромко отозвалась девчонка. Ты мог бы убить их только за это, владыка. Ясно. И они решили прикончить меня первыми. Что ж, разумно. Особенно если учесть, что любой нормальный кшатри затыкал бы их сосульками в мгновение ока. — Рик, — поправил я. — Рик, — девчонка испуганно закивала. — Что это значит? — Что? — Любое имя что-то значит. — Я не знаю. — я нахмурился. Но тут же попытался выдавить из себя улыбку, чтобы совсем уж не перепугать бедняжку. — А что значит твое? И как тебя вообще зовут? — Рашми. — девчонка пустила глаза. — На древнем языке это означает... Луч солнечного света. Рашми. На этот раз я улыбнулся вполне искренне. У тебя красивое имя. Ты слишком добр ко мне. Рик. Рашми покраснела до самых кончиков ушей. Разве у девушки из Дасов может быть красивое имя? Кшатри называют своих дочерей совсем иначе. Джаянти, Рани, Шанти. Вот это красивые имена. И совсем другие, да. Особенно отличаются. Рашми. И рань. Причем второе красивое, а первое, судя по всему, так себе. Но кое в чем я уже, похоже, начал разбираться. «Дасы, это твоя каста, твой род. поинтересовался я, указывая на бронзовую пряжку на поясе Рашми. «Верно?» «Это так, Рик». Каждый раз, называя меня по имени, она чуть втягивала голову в плечи. «Как ты можешь не знать такого?» «Я не знаю многого, Рашми», — я пожал плечами. «Я... я не из этих мест». Я родился далеко отсюда. — Вижу. — Рашми улыбнулась. — Ты с Севера Империи, из клана Белой Чайки. Говорят, там иногда еще можно встретить таких, как ты. Но сама я никогда не видела белокожих северян. — Соврать? Нет, наверное, не стоит. Что-то подсказывало, что к клану Белой Чайки, впрочем, как и к любому другому, я никакого отношения не имею, как и к местным северянам. Впрочем, сам факт существования в этом мире людей со светлыми волосами и глазами несколько обнадеживает. Да и сама Рашми при ближайшем рассмотрении оказалась не так уж похожа на большинство местных. Смуглая и но если у всех остальных волосы выглядели прямыми и жесткими, ее шевелюра чуть велась и даже на вид казалась мягкой. Я с трудом поборол искушение проверить и на ощупь. Хватит с нее на сегодня странностей. Те болваны с платформы, Джей, Карна... И люди в рощи, куда я свалился. Во всех них было что-то общее, неуловимо отдающее Азии. А Рашми скорее напоминала мексиканку. Нет, скорее девушку с юга Европы, испанку или итальянку. Слишком мягкие черты лица. Хорошенькая. «Так ты с севера?» — нетерпеливо переспросила она. «Нет», — я тряхнул головой. «Я вообще не из Империи». «Не из Империи?» Рашми негромко рассмеялась. «Зачем ты обманываешь меня, Рик?» Все земли, которых касаются лучи солнца, подчиняются воле императора и четырех великих кланов. Опять прокол. Амрит, на ты галлюцинации, неужели так сложно было рассказать хоть что-то из общеизвестной информации? Тогда я хотя бы не выглядел идиотом в глазах. Всех. Так значит, все? Я показал руками что-то вроде земного шарика. Все это? Все. Великая империя Самраджа, кивнула Рашме. От северных льдов до островов в Большом море и до безжизненных белых скал на юге? Одно государство на всю планету. И, похоже, один народ. Впрочем, почему нет? Я все еще пытался подогнать этот мир под мерки родного, но он раз за разом оказывался другим. Совершенно, абсолютно другим. Возможно, с самого его появления. Чего стоят одни только технологии? Местные до сих пор воюют с помощью сабель, мечей и доспехов, Зато уже давно освоили паровой двигатель и настроили железных дорог. Живут в комнатушках без нормальной мебели, но отгрохали дома размером с небоскребы в Нью-Йорке. Все до одного выглядят здоровыми и ухоженными, за исключением разве что пытавшихся прирезать меня безымянных, но делятся на касты и подчиняются железобетонным правилам. Проклятие! От всего этого можно с ума сойти. И все же придется разбираться, Иначе мое существование в мире, в котором мне суждено пройти великим путем семнадцати ступеней, окажется очень недолгим. «Я слишком много времени провел вдали от людей», — сказал я, — «и успел забыть многое. Расскажи мне, Рашми, что?» «Все», — усмехнулся я, — «с самого начала. Откуда появились кшатрии и дасы? Кто такие безымянные и почему они не носят пряжек? Кто такой император? И где мы сейчас?» «Ты самый странный из владык, кого мне когда-либо приходилось видеть». Рашми поднялась и направилась в угол комнаты. «Позволь мне приготовить тебе чай, Вла... Рик...» «Как скажешь». «Чай? Я бы сейчас не отказался от пары стаканов виски. Возможно, это немного привело бы в порядок мысли. Ничего подобного у Рашми, разумеется, не найдется. Но она решила угостить меня хоть чем-то. Довольно мило с ее стороны». Или она рассчитывает на какую-то награду от высокородного владыки или его клана? Тогда девчонку ждет серьезное разочарование. Я прогнал все лишние раздумья, устроился поудобнее и просто принялся наблюдать, как Рашми колдует с посудой и какими-то пахучими травами. Ничего похожего на печь я здесь так и не увидел. Видимо, в этих широтах вообще не бывает холодов. Вместо нее прямо на столике вдруг появилась крохотная жаровня, в которую Рашми бросила несколько кусочков чего-то похожего на уголь, замешанный пополам с опилками и спрессованный в крохотные квадратики. Загадочное топливо вспыхнуло от одной искры и загорелось синевато-белым пламенем. Не ярким, но похоже по-настоящему горячим. Крохотный чайничек из красноватого металла ворчливо забулькал за какие-то полторы минуты, и через несколько мгновений Рашми уже заливала кипятком на треть заполненные смесью трав небольшие глиняные чашки без ручек. «Что это?» Я втянул носом пряный аромат. «Какой-то особенный чай?» «Эти травы успокоят дух и дадут сил телу», — отозвалась она, протягивая мне чашку. «Я могла бы позаботиться о твоих ранах, Рик, но они тебя уже не беспокоят. А ведь ты говорил, что не можешь призвать Джаду». «Не могу», — честно признался я. «Но мое тело быстро исцеляется. Кровь владык сама по себе лучшие снадобья», — кивнула Рашми. «Но странно, что ты так и не научился лечить себя. Лучшие целители в клане ледяного копья. Но закрывать раны силой джаду умеет любой из кшатриев, кроме тебя, Рик». «Похоже, она уже совсем перестала меня бояться. Впрочем, с чего бы?» По местным меркам я явно выгляжу бестолковым, увольнем, неспособным даже как следует надрать задницу троицы оборванцев безымянных. «Мне еще многому предстоит научиться», — вздохнул я. «Я понимаю, что тебе сложно поверить, но я действительно ничего не знаю об империи. Я будто бы вчера родился, Рашми». «Разве?» — улыбнулась она. «Ты куда больше любого из младенцев, что мне приходилось видеть?» Акшатриев обучают искусству... В Усамату, даже до того, как они начинают ходить. Как могло случиться, что твой клан не позаботился о тебе? Я? Мой клан может вообще не знать обо мне, буркнул я. Когда-нибудь я расскажу тебе, где провел свою жизнь. Но сначала ты. Как вообще появился этот мир? Ты хочешь услышать историю о богах? Рашми устроилась на плетеном коврике напротив. Или о великих воителях и первом императоре? Обо всем. Я попытался кое-как скопировать позу Рашми, но едва не залил джинсы горячим чаем. Но начни с богов, как пожелаешь. Когда-то не было ничего, ни солнца, ни луны, ни звезд. Не было смерти и не было бессмертия. Тьма наполняла мир, который был погружен в глубокий сон, — заговорила Рашми. И в этой тьме прежде всего остального возникли воды. Они породили огонь а затем из его тепла в водах было рождено золотое яйцо, с чьим блеском мог бы сравниться лишь солнечный блеск, если бы солнце тогда всходило.